«Вам непременно нужно пойти посмотреть Хейдена Бойда в пьесе «Клеймо». Или «Вам следует посмотреть Эльмину Деминг в ее новых танцах». Или «Не забудьте взглянуть на картины Уинслоу Хомера, они выставлены у Недлера». И мисс Финч самым подробным образом объясняла ему, почему она хочет, чтобы он видел то или иное, и что, по ее мнению, это может ему дать.